Глава 31. Путешествие длилось недолго. Тряска выхода в космос скоро прекратилась. Потом часовой переход к Луне, приземление их стали выводить по одному в ангар, куда Шаттл выехал из переходного шлюза. Скоро настала очередь Старка. Его обыскали, в руки дали стопку одежды, гигиенических принадлежностей и приказали быстро переодеться. После того, как всех переодели в тюремную робу, перед ними предстал, по всей видимости, начальник тюрьмы в сопровождении двух вооруженных охранников. «Я – Гаргус Хетт. Являюсь тут самым главным. Моё слово – закон, и обязательно к исполнению!» Начал он свою речь, проходя вдоль строя новичков, размахивая перед ними электрошоковой дубинкой. Эта тюрьма особого назначения!» Здесь нет рудников, так что смерть от несчастного случая на производстве или от облучения вам не грозит. Но это не значит, что смерть вам вообще не грозит. Теперь о правилах поведения. Правила у нас простые. Делайте, что говорят, и проблем не будет. Не будете делать, что сказано, будут большие проблемы. А теперь не дергайтесь, вас окольцуют. Один из охранников, ждавший условного сигнала, выкатил откуда-то тележку, на которой лежали ошейники. Он сноровисто застёгивал их на шее каждого присутствующего, тестировал, и на кольце загоралась зелёная лампочка. «Знаете, что это такое?» «Встречали!» – кивнул Феникс. «Хорошо, значит, знаете принцип действия устройства. Но для тупых поясню. Это ошейник для особо ретивых и непослушных. Не вздумайте как-то испортить его, он очень прочный, но если что, башку снесёт моментально». «Сделайте что-то не так, или не сделайте, что велят, вас ударит током!» «Заступите за желтую линию!» Гаргус указал дубинкой на желтую линию на полу, перед которой стояли пленники. В полутора метрах от нее была красная линия. «Вас будет бить током так сильно, что вы выплюнете свои кишки! Если вы каким-то чудом пересечете красную, то вам взрывом оторвет голову! Если не верите, можете испробовать это на себе! Ну что, нет желающих?» Желающих не было. Солдаты хорошо видели, что случилось с Виздомом, не поверившим фермеру рабовладельцу. «Хорошо! А то обычно всегда находились идиоты, которые хотели проверить правдивость моих слов. Первого урока хватало всем. А теперь марш по своим камерам! Живее!» Флебустеры повернулись в указанном направлении и зашагали по коридору. Коридор привел их в настоящую тюрьму, уходившую в глубину на пять ярусов, и по всей ее окружности были зарешеченные камеры. Каждая из них находилась по два человека, и в одну за другой, где места были свободны, заталкивали новеньких. В одну из камер толкнули и Старка. «Закрыть камеры!» – прозвучал голос одного из охранников, когда все были распределены по местам. В двери поехали по направляющим, со стуком ударились о стену, и замки защелкнулись. «Новенький!» – прозвучало позади, и Феникс медленно обернулся на звук. «И что дальше?» – с угрозой спросил Старк. «Спать не даете!» Оказывается, здесь была ночь, поэтому и свет притушен. Но ну не стой с туканом, забирайся на койку!» Спорить Феникс не стал и, забросив вещи, запрыгнул на второй ярус. Койка была застелена, и он с комфортом улегся, вот только спать не хотелось. Вдруг из разных концов четвертого яруса, где разместили флибустьеров, стали раздаваться крики, какой-то шум, но к появлению охраны все стихло. По звуку Старк примерно определил, что шумели его люди. Видимо, не всем удалось мирно познакомиться со своими сокамерниками. Он улыбнулся, зная, что победителями вышли его парни. По-другому быть не могло. «Твои шумели!» Снова донеслось из темноты. «Мои!» Сокамерник хмыкнул. Вскоре показалась его лохматая голова и протянутая рука. «Рудольф Болден. «Феникс Старк!» «Ты, как я погляжу, неразговорчивый!» «Ты прав!» «Будешь тут разговорчивым!» Усмехнулся капитан. Мажемель предупредил его, грозя большими неприятностями, чтобы он держал язык за зубами, и Феникс ему верил. «Так хоть с людьми общаться будете», — сказал он. «А если будете болтать, будете кантоваться в одиночках. Так что смотрите сами». Кантоваться в одиночке Фениксу было неохота. «Ладно, утром поговорим». «Хорошо».